«Защитник должен отвечать следующим требованиям. Первое. Прежде всего адвокат должен познакомиться с делом. Ежели он находит, что дело обвиняемого право, то пусть он возьмется за него при желании с его стороны». Ежели он считает дело обвиняемого неправым и безнадежным, то пусть он от него откажется. Если же он, взяв с обвиняемого деньги и убедившись во время процесса в неправоте клиента, посоветует ему отказаться от защиты, то он обязан вернуть ему деньги, взятые за защиту. На этом возврате денег настаивает Гафред, тогда как Гастиенсис, Придерживается противоположного мнения, за исключением того случая, когда адвокат показал свое полное усердие при ведении дела. Значит, если негодный адвокат, зная безнадежность дела, склонит клиента предоставить ему защиту, то он становится ответственным за расходы и потери. Второе. Защитник должен затем обладать следующими двумя качествами. А. Скромностью чтобы не быть дерзким, бранчливым или многоречивым, б. любовью к истине, чтобы не заслужить упреков, во лжи при предоставлении сведений, доказательств или присылке на свидетелей или присяги, а также при требовании отсрочек и именно в процессе против еретиков, где предписывается действовать просто и избегать излишних формальностей. Сверх того, защитник за свое выступление обязан получить вознаграждение, обычное в данной стране. Судья вручает указанные условия защитнику и увещевает в конце, чтобы этой защитой адвокат не навлек на себя обвинение в покровительстве еретикам. В противном случае ему грозит отлучение. Ответ адвоката, что он, где защищает не учение, а лицо, не способно предотвратить наказание. Ведь он ни в коем случае не имеет права защищать, не руководясь строжайшим образом сокращенным судебным порядком, просто и без соблюдения излишних формальностей, как это предписано в каноне. В противном случае он будет требовать отсрочек и заявлять протесты, что недопустимо, как уже было указано в шестом вопросе. Хотя он при этом и не защищает лжеучения, однако, действуя не в соответствии с указанным судебным порядком, он становится еще более достойным проклятия, чем сами ведьмы. Если он неправомерно станет защищать человека, обвиненного в ереси, он становится как бы князем ереси. Этим защитник возбуждает против себя сильнейшее подозрение в покровительстве еретикам. В таком случае... Он обязан перед епископом торжественно отречься от ереси, как это указано в часто цитированной главе «Акусатус». Одиннадцатый вопрос о том, что должен делать защитник, если ему неизвестны имена свидетелей. Шестой акт судьи. Что должен делать адвокат для своего клиента, если ни тому, ни другому не сообщены имена свидетелей, знать которые очень хочет обвиняемый? Пусть он получит сведения об отдельных пунктах обвинения от судьи, который, однако, обязан умолчать все имена свидетелей. С этими сведениями адвокат идет к обвиняемому и сообщает их ему. На просьбу указать имена свидетелей защитник предлагает обвиняемому узнать их из показаний и говорит приблизительно следующее. Из показаний против тебя ты можешь догадаться об именах свидетелей, а именно какой-то ребенок, такой-то домашний скот были околдованы, такому-то мужчине и такой-то женщине, не исполнивших такой-то твоей просьбы, ты ответила. «Ты почувствуешь, что было бы лучше исполнить мою просьбу». После этих слов «такой-то и такая-то» внезапно заболели. «Твои поступки кричат, как свидетельство». Защитник может сказать также «ты знаешь, что о тебе идет дурная молва и что уж давно ты подозреваешься в наведении многих порч и вредительств». С помощью таких ответов защитник побуждает обвиняемую указывать на своих врагов и приписывать им наговор. Обвиняемая может ответить «Я признаю, что произнесла эти слова, но я не имела намерения вредить». Защитник сообщает судье и его помощникам о названных обвиняемых врагах, а судья обязан расследовать. Если эта вражда будет сочтена смертельной враждой, то есть такой, где между супругами или родственниками были помыслы об убийстве, или таковое было в действительности совершено, вследствие чего светская власть должна была расследовать это дело, или если она была такой враждой, которая привела к тяжким ранениям, как следствием раздоров и перебранок, то пусть осторожный судья со своими помощниками рассмотрит, на чьей стороне вида, Вина больше на стороне обвиняемого или денунцианта. Если вина больше на стороне свидетеля, если признаков преступления как-то околдованных детей, животных или взрослых не имеется, если к тому же отсутствуют порочащие показания других свидетелей, если сверх того об обвиняемой не идет худая молва, то тогда надо признать, что свидетель говорил «из чувства мести». Обвиняемая подлежит полному оправданию и освобождению после предварительного взятого с нее обещания об отказе от мести. Может случиться и так, Катерина видит, что ее ребенок околдован» или околдована она сама, а то и на скот ее наведена порча, она подозревает в совершении этого чародеяния ту женщину, муж или родственники которой в прежнее время несправедливо заставили пострадать от иска мужа или родственников Катерины. Значит... Со стороны свидетельницы имеется двойная неприязнь. Во-первых, неприязнь за околдование, и во-вторых, за урон, понесенный ее родственниками на суде. Следует ли отвести такую свидетельницу? С одной стороны, кажется, что на этот вопрос надо ответить утвердительно, так как мы видим неприязнь. С другой же стороны, представляется возможным ответить отрицательно, ибо свидетельница приводит признаки преступления. Можно сделать следующее заключение. При отсутствии двух свидетелей и опороченности обвиняемой такого свидетеля следует отвести. Но известная тень подозрения на обвиняемую все же падет, тем более, что на лицо имеется болезнь, наведенная чарами и не происходящая по естественным причинам. Поэтому такая обвиняемая должна подвергнуться каноническому очищению. Если свидетели утверждают наличие существенной опороченности обвиняемой, не имея возможности, однако, привести улик, то судья, при наличии простой вражды между свидетелем и обвиняемой, может счесть эти признаки достаточными для возбуждения против обвиняемой сильного подозрения. В силу этого обвиняемая... Оставленная под стражей присуждается к троякому наказанию, а именно, первое, каноническому очищению, вследствие общественной опороченности, второе, к клятвенному отречению, вследствие подозрения, третье, в зависимости от различных оснований к подозрению, к различным клятвенным отречениям.